Глава тридцать пятая Всё то время, пока с Искари перерезали верёвку, перекинутую через вбитый в стену, не иначе как магии, крюк, и укладывали безжизненное тело Мэйв на землю, Кардинес стояла в сторонке, обняв себя за плечи, и ни во что не вмешивалась. Сама бледная, как смерть. Лишь один раз подала голос, когда её, как тёмного мага, спросили, нет ли в гроте каких-либо магических ловушек, и можно ли прикасаться к трупу. Ловушек не было, следов использования магии уже тоже не осталось. Осталась только мёртвая Мэйв Винье. Грегори задержал взгляд на синеватом лице умершей соседки и сжал зубы, давя в себе желание отвернуться. Нельзя, просто нельзя. Нет никакого смысла прятать голову под мышку и как ребёнок делать вид, что ничего не произошло. Произошло, а с причинами и последствиями случившегося ещё придётся разбираться и разбираться. И сантиментам тут не место. Тем не менее, с тех пор, как Грег вошёл в грот и увидел представшую перед глазами картину, в горле стоял колючий ком размером с южную дыню. «Вероятно, всё же самоубийство», — тем временем высказался один из искорей. «И камень вон, на который она влезла, чтобы дотянуться до крюка, имеется». Он указал на явно неспроста оказавшийся у стены валун. «И... проверим», — строго оборвал его Ферд. «А пока продолжайте осмотр. Следы, волосы, кровь. Ищите всё». «Важной может оказаться любая мелочь». Первый сыскарь послушно замолчал и вернулся к работе. Зато подал голос другой, гораздо моложе и глупее даже на вид. «Это чёрная стерва и покончила с собой?» усмехнулся он, демонстрируя, что был знаком с Мэйф лично, и её смерть его больше веселит, нежели печалит. «В жизни в это не поверю. Наверняка инсценировка. Ставлю на убийство». «Глупее не только на вид» потому как даже не смекнул ни заткнуться, ни убраться подальше, когда начальник, в этот момент рассматривающий что-то у подножия стены, вдруг резко выпрямился и обернулся в его сторону. «Да такая, как она!» Вряд ли Ферт особо переживал из-за смерти едва знакомой ему темной магички. Но уж чего у него было не отнять, так это трепетного отношения к уставу и правилам. И выражение лица у него после подобных высказываний подчиненного стало таким, будто он готов повесить болтуна на очень вовремя крюке желательно за язык. Не то чтобы Грегу самому не захотелось затолкать этому идиоту в глотку его же слова, но устраивать склоку рядом с телом усопшей казалось ему ещё более кощунственным. «Это самоубийство», — сказал он громко. Все присутствующие тут же как по команде обернулись в его сторону. Одна Эль осталась подпирать плечом стену недалеко от выхода. Уж она-то знала наверняка, что он прав, вот никак и не отреагировала. «Поясни», — потребовал Ферд. Стоило тому отвернуться, как болтливого идиота толкнул в плечо коллега поумнее, да ещё и для наглядности покрутил пальцем у виска, мол, думай, что и при ком говоришь. Юнец же в ответ сделал большие глаза, явно не понимая, что он такого сказал. К его счастью, начальник не видел пантомиму, происходящую у него за спиной. Вопросительно вместе с тем требовательно смотрел на Грегори. «Что ж, раз уж влез, пришлось объяснять. Маги выше второго уровня силы не становятся призраками». Они либо упокаиваются, либо превращаются в выпитней, если смерть была не от огня, но при этом насильственной и мучительной. Огня тут нет, а шея не сломана, значит, Мэйв умерла не сразу после прыжка. Выпитня же, тем не менее, нет. Вывод? Она сделала это добровольно». «Выпи кого?» Молоденький сыскарь снова не удержал язык в правильном месте, за что наконец-то получила плеуху от собрата постарше. «Заткнись ты уже, Лерой!» – прошепел тот. А плеуха ожидаемо оказалась доходчивее слов. Юнец втянул голову в угловатые плечи и на сей раз послушно заткнулся. «Выпитень!» — повторил Грегори. «Такой мерзкий серый слизняк сотканный из мёртвой энергии, жрёт живую и растёт». К его удивлению, Ферт не стал задавать уточняющих вопросов, а лишь серьёзно кивнул. «Да, я о них слышал и видел последствия их, хм, пиршества». Неожиданно, но ничего спросить Грегори не успел. Главный сыскарь уже повернулся к своим людям. «Но почему все встали и уши развесили? Ответственнее, парни, ответственнее! Работаем!» Грег хмыкнул и тоже пошёл заниматься делом. Хватит с него на сегодня лекций. Вот уж кем он никогда не собирался становиться, так это преподавателем. Аферт, похоже, всё же неспроста недолюбливает тёмных магов. И взрывы от диссонанса энергии он видел, и с выпить встречался. Выходит, в прибрежье, откуда тут недавно приехал, не такая уж скучная жизнь, как Грегори помнил из детства. «Эй!» — от входа в грот донёсся чей-то жизнерадостный голос. «Тут мешок для трупа привезли. Кому отдать?» грег быстро обернулся. «Мне!» Не хватало ещё, чтобы тот болтливый юнец полез упаковывать Мэйв. С молчаливого согласия Ферда мешок ему вручили без возражений. Расстелив его на земле вдоль тела, грегори опустился на колено возле мёртвой соседки, прикидывая, как её аккуратнее переложить. И в этот момент над головой неожиданно раздался знакомый голос. «Я помогу!» Эль присела рядом на корточке и без колебаний схватилась за ноги покойной, да ещё и скомандовала «Ну же, берись за плечи!» Грегори не стал спорить. В общежитие вернулись уже затемно и ели волоча ноги. Оба. Кордины, сказалось, вообще выбилась из сил, и всю дорогу до дома уже практически висела у Грегори на руке, взвалив на него большую часть своего веса. Благо, она немного. По дороге не разговаривали. Грег не знал, о чём думала Эль но у самого языка чего-то прирос к нёбу, а противный колючий ком, поселившийся в горле ещё в гроте, по-прежнему никуда не делся. «Думаешь, она правда была причастна к убийствам?» Первой заговорила Кардинес уже в коридоре перед дверью в свою комнату. «Причастна? Учитывая то, что Мэйв ушла в запой сразу после гибели Першельд, а затем покончила с собой в том самом гроте, где та побывала перед своей смертью. Помилуйте, в жизни бывают совпадения, но не такие же. Поэтому причастна? Да, чёрт возьми!» И Грегори сам толком не мог понять, от чего так сильно дерёт горло. От того, что умер человек, с которым он больше года прожил бок о бок, или от того, что незадолго перед тем, как разделить с ним утренний кофе, Мэйв занималась убийством невинных людей. Грег мотнул головой. Возможно, кто-то платил ей за помощь. Она влипла на огромный штраф, ей нужны были деньги, и... Он резко оборвал сам себя. Такими темпами можно дорассуждаться до того, что у Мэйв было достаточно причин, чтобы участвовать в душегубстве. «Не знаю, почему», — закончил Грегори глухо, «но причастна наверняка». А ведь Эль изначально заподозрила неладное, когда тёмная соседка запила буквально на утро после смерти старухи-кладовщицы. Уже неважно. «Мне жаль», — тихо сказала Кординес, и, повернувшись, уткнулась носом в его плечо. Он крепко её обнял. «Пойдём спать», — пробормотал, прижимая щекой к её волосам. «Завтра тяжёлый день». Эль закивала, не отрываясь от его плеча, а потом вскинула голову и заглянула в лицо. «Останься сегодня со мной». По правде говоря, Грегори собирался убраться в свою комнату, закрыться на замок и, выкинув из головы все мысли, упасть лицом в подушку до самого утра. Но сказать ей «я хочу побыть один» не повернулся язык. «Останусь», — ответил он, обнимая крепче.